После. Глава 15 Фрэнки. «Порой эта работа слишком уж простая», — думает Фрэнки. «На убийства почти наверняка есть отпечатки пальцев убийцы, но оно уже в пакете для вещественных доказательств. Отвергнутый муж сидит на ручниках в патрульной машине, а жена...» френки смотрит на тело на кровати. Женщина в голубом пеньюаре с белым кружевом по подолу лежит на правом боку, уткнувшись лицом в подушку, а подушка вся в осколках черепа и кусочках мозга после прямого выстрела в голову. Судя по позе женщины, она мирно спала, пока ключ проворачивался в дверном замке, и также мирно спала, когда некто подошел к ее кровати. Этот некто после восьми лет довольно бурных семейных отношений был ей знаком, знаком до ужаса. «Он треплется, не затыкаясь», говорит маг, «вот бы все были такие, как он». Фрэнки поднимает голову и смотрит на своего напарника. Этим ветреным утром лицо у него совсем раскраснелось. «Привет, Розация!» «Были бы все такие, мы бы без работы остались». Фрэнки снова смотрит на тело. «Кэти Лутович, 32 года. Возможно, была красивая, но теперь уже сложно определить». «Судебный запрет принт к исполнению на прошлой неделе. Поменять замки должны были завтра». «Она все сделала правильно», — говорит Фрэнки. «Да, за исключением того, что вышло за этого парня». «Соседи подкинули какую-нибудь информацию?» «Тот, что справа проснулся только когда услышал Сирена, тот, что слева услышал громкий хлопок, но не помнит, в котором часу, и снова заснул. Если бы этот мудак сам не вызвал скорую, мы бы еще хрен когда ее нашли». «Мак кривится от омерзения». «Вообще никакого раскаяния, как будто так и надо». Послушайте, вот так он гордится тем, что сотворил. Гордится тем, что сотворил стой кого считал своей собственностью. Думает Фрэнки и снова смотрит на тело убитой женщины. Эта женщина, когда только познакомилась со своим будущим мужем, почувствовала ли хоть маленький намек на то, что с ней случится, что она закончит свою жизнь лежа на пропитанной собственной кровью постели. Она ходила с ним на свидание. Могла ведь обратить внимание на его колючий взгляд или какое-то резкое слово — на подсказку, которая бы указала ей, что под маской этого парня прячется монстр. Или плевать ей было на все эти подсказки, как плевать всем женщинам, которые покупаются на признание в любви и обещание жить вместе долго и счастливо. «Но, слава богу, хоть без детей обошлось», — говорит Фрэнке. «Воистину слава», — соглашается маг. Эдди Лутович сидит за столом допросной с высоко поднятой головой. «Не дать не взять солдат в плену захватчиков». Фрэнки садится на стул напротив, но он смотрит куда-то ей за плечо, как будто там стоит некий невидимый и высокопоставленный офицер полиции. Она какая-то полная женщина, в бифокальных очках и в синем брючном костюме. Какая у нее власть? Фрэнки дает ему немного потомиться в ожидании допроса, а сама пользуется моментом, чтобы его рассмотреть. Да, этот тип вполне мог бы сойти за привлекательного, атлетического сложения, 36 лет, Шатен аккуратно подстрижен, глаза голубые. Но аж злит, какие прозрачные, прямо как кристалл. Да, Фрэнки может представить, как на такого западают женщины. Как они думают, вот мужчина, который обо мне позаботится, который всегда за меня заступится. «Мистер Лутович», — говорит Фрэнки, — «на случай, если вы забыли, я детектив Лумис. И у меня к вам есть еще несколько вопросов». «Ага, вы уже представляли сегодня утром». Перебивает ее Эдди Лутович, но при этом все так же смотрит мимо нее. Он явно хамит, но Фрэнк не обращает на это внимания и спокойно продолжает. «Сегодня в 5.10 утра вы вызвали службу 911 в дом, проживающий отдельно от вас супруги». «Это мой дом, а не ее». «Вне зависимости от того, чей этот дом, это вы позвонили в службу спасения, все верно?» «Да». И вы сообщили оператору, что только что застрелили свою супругу. Эдди Лутович небрежно отмахивается. «Почему я вообще с вами говорю? Со мной должен говорить и детектив МакЛеллан». «Потому что детектива МакЛеллана нет в этой комнате, а я есть». «Все, что надо рассказать, я уже рассказал ему». «А теперь расскажите мне». «Почему это?» «Потому что вы не выйдете из этой комнаты, пока все мне не расскажете. Так что давайте лучше приступим». «Итак, почему вы застрелили свою жену Кэти?» Тут Лутович, наконец, переводит взгляд на Фрэнки. «Вам не понять. Давайте проверим. Думаете, я хотел ее убивать?» «Я думаю, вы разозлились из-за того, что она решила от вас уйти. Взгляд Эдди мог бы воду в лед превратить. мужчину за такого? Нужно довести, она жила в моем доме». Нельзя выставлять мужчину из его собственного гребаного дома. Расскажите о пистолете, которым вы воспользовались, о Глоке. А что с ним? Он не зарегистрирован. А раз уж у Кэти был судебный запрет, стало быть, вы нелегально владели этим оружием. Согласно второй поправке, я имею право владеть оружием. Штат Массачусетс тут с вами не согласится. Срать мне на Массачусетс. Уверена, штат Массачусетс отвечает вам взаимностью. Улыбается Фрэнки. Они смотрят друг на друга через стол, и до эди похоже, наконец начинает доходить вся серьезность его положения. Он обмекает на стуле. «Этого не должно было случиться». «Но случилось? Почему?» «Вы не знаете, как она меня доводила, как будто ей это нравилось, как будто специально все делала, чтобы вывести меня из себя». «И что же она специально делала?» «Смотрел на других парней». Огрызалась, когда я говорил, что прекращал на них пялиться. «Значит, она сама напросилась». Лутович слышит презрительные нотки в голосе Фрэнки, скидывает голову и пытается испепелить ее взглядом. «Я знал, что вы не поймете». Но Фрэнки все прекрасно понимает. Ей уже не раз приходилось слышать подобное оправдание. «Я не виноват, жертва сама довела мне до этого». И все такое в этом духе. «Она могла бы показать Эдди список звонков его жены в службу 911». Могла бы показать ему последний отчет из терапевтического отделения больницы или фото ее синего распухшего после побоев лица. Но его ответ останется неизменным. Я не виноват. Такие никогда не виноваты. Франке откидывается на спинку стула. Ей до смерти надоела ее роль в этих трехактных трагедиях. Она персонаж, который всегда появляется в третьем акте, когда ущерб уже причинен и труп уже упаковали в патологоанатомический мешок. Если бы только она могла выйти на сцену раньше, когда еще было время предупредить будущую миссис Лутович, она бы сказала «беги», пока не влюбилась в этого мужчину, пока не дала согласие стать его женой, до побоев, запретительного ордера и визита в больницу, до того, как закрыли молнию мешка, в который тебя упаковали. Но влюбленная женщина редко прислушивается голосу разума. Фрэнки думает о своих импульсивных дочерях, о ночах, когда лежала бесна ждала, когда звякнут у двери их ключи. Сколько же часов она не доспала, в страхе даже подумать о том, что могло с ними случиться. А она очень хорошо знала, какие ужасы случаются с девушками. Сегодня она в очередной раз увидела это в спальне убитой. Сотрудник уводит Лутовича из допросной, но Фрэнке остается, чтобы сделать записи. В наше время все допросы записываются на видео, но Фрэнке старомодная и предпочитает авторучку и бумагу. Записанные на бумагу слова не исчезнут в эфире, их нельзя случайно удалить – Да и сам процесс письма помогает загрузить в память все основные моменты допроса. Звякает телефон. Пришло СМС. Но Фрэнки продолжает записывать свои впечатления, пока они не размылись и не потускнели. Правда, ее презрение к Эдзилутовичу никогда не потускнеет. Она так сосредоточена, что замечает вошедшего в допросную мака, только когда он громко чихает. От экспертов позвонили. Хотя знать, придем мы или нет. Куда? На вскрытие мур Фрэнки смотрит на свои энергичные каракули, вспоминает ухмыляющуюся физиономию Эдди и подушку, забрызганную кровью его жены. Потом захлопывает блокнот. «Если позвонили, это еще не значит, что мы должны там присутствовать», — говорит Мак. «Это ведь самоубийство». И сомнений никаких нет. Мак вздыхает и сдается. «Я поведу».